из которых многие были по делам вооружения организаций боевых рабочих дружин и записей в Красную гвардию. В Полесском комитете было установлено круглосуточное дежурство. Наряду с задачами подготовки к успешной мобилизации внутренних революционных сил Гомеля для завоевания и установления власти советов перед гомельскими большевиками и их Полесским комитетом Старло острой трудной исторической задачи борьбы с так сказать внешним врагом, с карательными войсками, направленными контрреволюционной ставкой западного фронта на усмирение и подавление героических питерских и московских рабочих и солдат. Многие тысячи вооружённых до зубов казаков и солдат были сняты уже патриотами из контрреволюционной ставки с фронта войны с кайзеровскими немецкими войсками для войны с революционным народом, свергающим власть капиталистов и помещиков. Эти войска продвигались по преимуществу через Глумовский железнодорожный узел. Полесский комитет большевиков поставил боевую задачу всем большевикам рабочим, солдатам и железнодорожникам Гомеля и всего Полесья задержать продвижение этих карательных войск, не допустить пропуска этих контрреволюционных войск в Петроград и Москву и задержать их в Гомеле и на подступах к нему. На это считали своим первейшим революционным святым долгом перед героическим питерским и московским пролетариатом перед социалистической революцией, перед своим центральным комитетом и нашим вождем товарищем Лениным. И большевики, и рабочие, и солдаты Гомеля героически выполнили эту задачу. Мы знали и понимали, что сосредоточение в Гомеле и на подступах к нему большого количества вооруженных до зубов казачьих и иных контрреволюционных или даже части просто нереволюционных частей Грозит нам, гомельчанам, большими осложнениями и меняет соотношение внутренних сил в Гомеле. Но наш общий революционный долг диктовал нам выполнение этой задачи во что бы то ни стало. Трудно сейчас перечислить, рассказать о всех мероприятиях, принятых для задержания эшелона. Хочу только подчеркнуть что многие, в том числе и некоторые историки, говоря об этом краткой фразой, и то иногда как бы между прочим, не представляют себе трудностей всей той огромной работой борьбы, большей частью весьма рискованной, которую пришлось парт-организации и Полевскому комитету провести для выполнения этой задачи. Прежде всего необходимо было Это организовать и осуществить эту задачу технически на железной дороге. Ведь высший командный состав, да и часть агентов железных дорог не хотели задерживать эти войска, а хотели содействовать их пропуску. Пришлось мобилизовать силы низовых агентов железнодорожников, и прежде всего паровозников, станционных работников, в том числе стрелочников, путяйцев, вагонников с собой всяческими способами задержать продвижение эшелонов. Несмотря на угрозы военного командного состава и даже рядовых, особенно казаков, то, что не удавалось на подступах к Гомелю, приходилось возмещать на самом Гомельском узле. Красная гвардия, особенно из железнодорожников, оказала нам неоценимую помощь в выполнении этой задачи. Но задача была не только в технической стороне задержки и продвижения эшелонов, но и в политической обработке задержанных солдат и даже казаков, чтобы нейтрализовать или хотя бы уменьшить их антиреволюционную воинственность вообще, и в особенности гомельским рабочими солдатам. Полесский комитет выделил для посылки к эшелонам войск около ста отборных пропагандистов и агитаторов. Были среди них и женщины-работницы, в том числе некоторые интеллигенты. Всех их мы особо инструктировали. Мы им рассказали, как Ленин критиковал недостатки нашей большевистской работы в революции.